Глава 19 Любовь. Арина будто бы нарочно не сопротивляется, лишь театрально закатывает глаза и горько всхлипывает, изображая обиду. Строит из себя жертву одним словом. Оно и понятно. Возможно, я веду себя не совсем правильно, но я чувствую острую необходимость избавиться от своих недоброжелателей. Я больше не хочу их видеть в своем доме. У меня это даже почти получается, пока я не ощущаю, как меня кто-то останавливает, грубо схватив за плечо. Пальцы впились в кожу, словно когти хищной птицы. Я невольно вздрагиваю от боли. Не сомневаюсь, что это Борис, может быть, Тамара. Но когда я вижу рассерженное лицо Лики, внутри меня что-то обрывается. Мир вокруг рухнул. Внутри все похолодело, словно меня окатили ледяной водой. «Мама, что ты творишь?» С возмущением хрипит дочь. Ее глаза полны боли и обиды. В тех самых глазах, обычно таких теплых и ласковых, сейчас горит холодный огонь. Я вижу в них разочарование и упрек. «Черт, я ведь была уверена, что дочка будет на моей стороне!» что она вместе со мной выгонит свою лжеподругу, узнав правду. Замираю от неожиданности. Арина тут же выскальзывает из моих рук, отряхивается, словно мои руки по в грязи. Ее лицо выражает брезгливость. — Милая, но я говорю по правду! Голос садится до хрипа. Из-за нервного напряжения начинаю сильнее заикаться. Лика вздыхает с тяжестью, качает головой. В уголках глаз застыли слезы. «Выходит, папа был прав!» — выдает она убитым голосом. «Что? Папа?» «Ах, вот оно что!» «И как я сразу не догадалась!» «Борис решил подстраховаться!» И пока я лежала в больнице, внушил детям, что у меня на фоне инсульта поехала крыша. Илика, Она ему поверила. Конечно, она ему поверила. Как же больно это осознавать. Моя дочь, с которой у нас всегда была особая связь, не верит мне. Она заняла позицию предателя. Даже не подозревая, что эти сволочи творят за ее спиной. «Моя наивная девочка! Как же так?» «Но как Клянусь! Я вывидела их во вы вместе!» «Пытаюсь защититься! Не замечаю, как все присутствующие окружили меня, словно стая гиен!» «Тамара, Борис, Кирилл! В глазах первых двоих царит ехидство и пляшут злобные огоньки!» От их самодовольных улыбок меня начинает тошнить. Я кожей ощущаю исходящий от них яд и то, как они злорадствуют моему дурацкому положению. Лишь один Кирилл тоскливо смотрит на меня, поджав губы. В его глазах застыла глубокая печаль. «Любаш, любовь моя, давай я отведу тебя в комнату и уложу спать». С притворной мягкостью и заботой проговаривает Борис, будто бы... Я и в самом деле пациент психбольницы. Боль и ярость очень тесно граничат внутри меня. Задыхаюсь от переполняющих чувств. Жалею, что решила вывести предателей на чистую воду публично. Но не факт, что, поговорив я с детьми наедине, был бы лучший эффект. Борис уже успел внушить детям свою правду. Успел настроить их против меня. Чувствую внутри уныние и апатию. Бессилие порывается захватить в свои сети. Но ведь нельзя опускать руки. Нет, только не сейчас. Сейчас важно дать достойный отпор предателям. Доказать, что я серьезный противник, и так просто не сдамся. Но никуда я не попойду!» — рычу, словно разъяренная кошка. Хочется вцепиться в глотку предателю и придушить его. Настолько сейчас во мне кипит ненависть к нему. Думает, что удача всегда будет на его стороне. Ага, ровно до того момента, пока у Арины не начнет расти живот. «Люба, что с тобой?» «Как ты можешь обвинять мою дочь в измене с Борисом? Я просто не могу поверить! Как тебе вообще могло такое в голову прийти?» Театрально взмахивает руками Тома, изображая глубокую обиду. «Тома, не злись! Это плод ее больной фантазии! Не стоит винить в этом Любу!» Борис включает миротворца, а Тамара, услышав его слова, судорожно кивает. Складывает руки на груди. тит Устроили мне-то тут спектакль! Я все видела!» Повышаю голос до крайней отметки. Так что он звенит отчаянием с жалкой попыткой достучаться до своих детей. «Тетя Люба, я бы никогда так не поступила! Вы это все придумали!» Арина начинает рыдать. Следом за ней всхлипывает Илика. Лицо дочери искажается в отчаянии. Мое сердце сжимается. Я вовсе не хотела причинить ей боли. Лгунья! Л лживая стерва! Ты! Ты! И, и твоя м мать! Грозно тычу в каждую по очереди пальцем. Ну все! Это ни в какие ворота не лезет! Обиженно рычит Тома, берет за руку Арину. «Пойдем отсюда!» «Нет, не уходите!» Лика, давясь слезами, бежит вслед за ними. «Арина! Теть Том!» «Она! Она! Берременна!» Бегу вслед за дочкой, и, как назло, в самый ответственный момент речевая деятельность начинает меня подводить. Из-за этого звуки получились практически неразличимыми. Но этого хватило, чтобы дочь резко замедлилась. «Мама, да что с тобой? Как ты можешь такое говорить? Это просто предел. Ты перешла все границы. Папа предупреждал нас, но я даже подумать не могла, что ты, не успев приехать домой, будешь с порога нести этот бред». С болью и отчаянием в голосе произносит дочь. По ее щеке скатывается скупая слеза. «Я не в... вру! Это прав в да! Был ла!» Не связно ли печу я, поняв, что снова в проигрыше? Лика мне не поверит. Она злится на меня. Думает, что я схожу с ума. И от этих неутешительных мыслей меня пронзает острая боль. Грудь сжимает острыми тисками. В висках стучат молоты. «Кажется, что ноги меня не держат. Ощущение, будто бы почва под ними исчезает. И вот я уже лечу куда-то вниз, готовая столкнуться с тем самым дном и на нем же и остаться». Затем Лика хватается за грудь и склоняет голову вниз. Ее лицо побледнело. Паника и чувство вины сдавливают горло. Острая стрела пронзает тело. Живот скручивает в тугой узел. Ну что, довольно? Довела свою дочь! Раздается рядом суровый шепот Бориса. В следующую секунду Лика, найдя опору в мебельном гарнитуре, медленно сползает вниз, закатив глаза и издав слабый хриплый стон.